Глава одиннадцатая. Даже когда Гретта стоит на дощатом настиле на берегу, ей продолжает казаться, что под ногами у нее волны. Впервые за два дня она оказалась на твердой земле. В воздухе пахнет влажными сосновыми иголками и обещанием дождя. Над портом Джуна висит низкий туман, за кучкой ярких деревянных магазинчиков и ресторанов возвышается окутанная туманом крутая гора грета застегивает водонепроницаемую куртку также взятую из маминого шкафа конрад бесцеремонно отдал ей обе куртки когда он и грета встретились в аэропорту ванкувера то первое утро предположив правильно что она не смогла должным образом собраться в такое путешествие она оглядывается стараясь понять что делать дальше другие пассажиры вокруг нее знают куда им идти они сжимают в руках билеты и планы маршрутов Им не терпится пуститься в долгожданные приключения. Гретта замечает ряд маленьких деревянных домиков, на каждом из которых обозначено какое-нибудь мероприятие. Катание на горном велосипеде, полеты на вертолетах, гидросамолеты. На одном из домиков написано «Ледник Мэндон Холл». И Гретта направляется к нему. Парень в окошке со светлыми дредами и скучающим выражением лица отрывает взгляд от телефона. «Велосипед, собачьи упряжки или каяк?» Она мотает головой. «Я просто хочу увидеть ледник». «Понятно», — медленно произносит он. «Вы поедете на велосипеде, собаках или на каяке?» Она непонимающе моргает. «А не могу я просто пойти туда пешком?» «Слишком далеко», — отвечает он и снова берется за телефон. «Нет, я имела в виду, когда доберусь до него». Он высовывает из окошка палец и показывает налево. «Вот там остановка городского автобуса. Он довезет вас до туристического центра. Следующий автобус вот-вот будет здесь». Она поворачивается и видит Бена. «Привет», — робко улыбаясь, говорит он. «Привет», — отзывается она и показывает через плечо на окошко. Менденхолл. Длина 13,6 мили». «Отступил на 1,75 мили с 1929 года. Есть озеро с собственной экосистемой». Он замолкает, увидев выражение ее лица. «Вы спрашивали не об этом?» «Да, я просто поинтересовалась, а не едете ли вы туда?» «О!» Его брови приподнимаются над очками. Он смотрит на парня с дредами, который теперь чистит ногти уголком кредитной карты, а потом снова на Гретту. «Ага, еду». На велосипеде, собаках или каяке, вид у него становится озадаченным. Что? Не берите в голову, а вон там автобусная остановка. Они покупают билеты в выглядящем древнем автомате и ждут под моросящим дождем автобуса. Внутри него пахнет плесенью, и Грета ожидает увидеть на потолке комки жевательной резинки, как в тех школьных автобусах, на которых она ездила, будучи ребенком. Оливкового цвета сиденья почти все заняты. И им ничего не остаётся, кроме как вместе усесться на единственное свободное место. Сначала садится Гретта, потом Бен. Ему приходится выставить свои длинные ноги в проход. Подпрыгивая на ухабах, автобус едет по центру Джуна, а потом выезжает на шоссе, тянущееся вдоль воды, и на поворотах они не могут не прислоняться друг к другу. «Прошу прощения», — бормочет Гретта на одном из них, ухватившись за спинку сиденья перед ними, Но потом автобус резко поворачивает налево, и теперь приходится извиняться Бену, так что спустя какое-то время все это начинает казаться им немного забавным. Они высаживаются на гравийной парковке гостевого центра около объявления о различных способах добраться до ледника. Дождь усиливается, и хотя на них непромокаемые куртки, зонт им не помешал бы. Капли дождя стекают с ресницы кончика носа Греты, а ее ботинки уже промокли. Бен, на нем, конечно же, туристические ботинки, достает из кармана путеводитель и внимательно читает его, хотя страницы становятся все более и более влажными. У туристического центра есть смотровая площадка, или же можно спуститься к реке, чтобы рассмотреть его поближе, или... Он поднимает глаза на Гретту, и одно неловкое мгновение они смотрят друг на друга, пытаясь понять, идут они к леднику вместе, или нет. Поднимается ветер, дождь становится косым, и Грета смотрит на начало ведущей к леднику тропы. «Пошли», говорит она, уже идя вперед, и Бен, пытаясь скрыть удивление, припускает вслед за ней, убирая путеводитель в карман. Довольно скоро они видят ледник и останавливаются. Издалека его можно принять за толстый пласт снега, змеящийся между двумя горами, подобно широкой замерзшей реке но они уже достаточно близко от него и видят щербины, где лед откололся и тронутые потусторонним оттенком синего цвета края. Грета чувствует, как что-то внутри замирает при виде этого. Ледник предстаёт перед ними точно таким, как на мамином календаре. Они долго смотрят на него под дождем и плывущими по небу облаками. Их обтекает поток людей, делающих снимки и позирующих для селфи, Грета, следуя внезапному импульсу, достает было свой телефон, но потом решает не фотографировать. Фотография не может передать сути того, что перед ними. «Вау!» — произносит Бен, поворачиваясь к ней. Его мокрые волосы прилипли к голове, и он начинает дрожать, но глаза у него горят. «Мы на Аляске!» Грета не может не улыбнуться звучащему в его голосе удивлению. «Мы на Аляске!» Они идут дальше по грязной дороге к отделяющему их от ледника озеру, дождь барабанит по их курткам. Они видят, как вдалеке ярко-оранжевый каяк прорезает туман, а над головами у них медленными кругами летают два ястреба. «Итак», — говорит Бен, когда они не спеша спускаются по пологому склону. Их ботинки, идеально практичные у Бена и совершенно неподходящие у Греты, скользят по грязи. «Другие члены вашей команды не сподобились пойти сюда?» «Папа плохо себя чувствует», — отвечает она, а остальные отправились на консервный завод. «Это звучит...» Он подыскивает подходящее слово. «Противно». Грета останавливается, чтобы выдернуть из грязи ботинок. «В отличие от нашего предприятия, они все друзья семьи?» «Да, я знаю их с раннего детства». Родители познакомились с Леонор и Тодом после того, как их дочь побила моего брата в детском саду, а Мэри и Дэвис, наши соседи, с тех времен, когда я училась в средней школе. Она отодвигает ветку дерева, окутывающую их водой, но они успели уже так промокнуть, что не обращает на это никакого внимания. Моя мама действительно очень любила их. Это путешествие было ее идеей. Она вечно придумывала какие-нибудь занятия. Боулинг, сбор яблок, кубки кубков и всякое такое. На каждое Рождество она собирала всех и отправляла петь гибны соседям. Даже вашего папу? Даже его. Улыбается Гретта. Он всегда ворчал по этому поводу. Но думаю, в тайне ему это нравилось. Или может, он просто любил маму. Ее голос звучит глухо, но Бен, похоже, ничего не замечает. Не будь её, он просто сидел бы дома и смотрел бейсбол. Бен глядит на нее. И Грета закусывает губу, поняв, что сказала. «Не будь её». Снова становится виден ледник, узкая его полоска между деревьями. Бен подается назад и идет в ногу с ней. Ткань их курток посвистывает, когда их плечи соприкасаются. — Как он справляется со всем этим? — Наверное, нормально. Она пропускает вперед других туристов. А когда те минуют их, говорит. «Я увидела его впервые после похорон». Бен поворачивается к ней и смотрит с удивлением. «Вы не виделись целых три месяца?» «Я говорила уже, мы с ним не слишком близки». «Да, но он, должно быть, очень грустит». «Я тоже». Она произносит это с большей горечью, чем хотела. «Но он одинок. У него есть мой брат». «А вы не пробовали поговорить с ним?» Спрашивает Бен, не в силах понять, что у них за отношения. «Он не из таких пап. Откуда вам знать, если вы не пытались сделать это?» «Да ладно вам». Криво улыбается она. «Я была ребенком, постоянно имеющим при себе блокнот с ужасными текстами песен. И вы думаете, я не изливала душу родителям, как только у меня появлялась такая возможность?» Он смеется. «Логично». Когда мы ссорились, я писала до смешного длинные письма, в которых старалась объяснить, что чувствую. Поверьте, я накатала немало таких писем и подсовывала под дверь их спальни. Вы не знаете, что такое мелодрама, если не видели написанное от руки послание 12-летней девочки, в котором она возражает родителям, решившим не пускать ее на первую вечеринку с мальчиками, устраиваемую Кэйси Хонг. Я внезапно начал бояться этого возраста. Улыбается он. Мои письма всегда оказывали нужное впечатление на маму. Она приходила ко мне, забиралась в мою кровать и мы с ней проговаривали все это. Но папа не давал себе труда читать их. Бен выглядит шокированным, правда? так качает головой. Однажды он открыл дверь их спальни как раз, когда я совала под нее конверт. Мама была внизу, так что мы оказались с ним наедине. И должна сказать, он был все еще страшно зол на меня. Я позаимствовала у них кредитную карту, чтобы купить диск. Какой? Новый диск Слейтур Кини ясное дело. Он смеется. Действительно, ясное. Как бы то ни было, он спросил: пришла я извиниться, или зачем-то еще. А я ответила, что написала в письме все, что хочу сказать им. А я, разумеется, писала о том, что они должны давать мне больше карманных денег чтобы я сама могла покупать диски. Но он просто поднял письмо с пола и порвал на мелкие кусочки. Это ужасно. С чувством говорит Бен. И нет ничего удивительного в том, что вы написали эту песню. Что вы хотите сказать? Он пожимает плечами. Вам пришлось найти другой способ заставить его услышать вас. Грета останавливается и пристально смотрит на него, удивленная тем, что ее вот так просто поняли. Над ними щебечут птицы, сквозь деревья проглядывают солнечные лучи. Ледник, частично скрытый таинственным туманом, кажется отсюда невероятно огромным. Они на какое-то время поворачиваются к нему, а потом идут дальше. «Знаете...» — говорит следующий за ней Бен, его ботинки хлюпают в грязи. «Когда Эмили впервые забеременела, я действительно испугался». Я только что закончил диссертацию и работал на полную ставку. Да еще писал книгу и был бы более чем счастлив, если бы все продолжалось как есть. Не сомневаюсь, вы поймете это лучше большинства людей, но мне хотелось уйти в работу с головой и забыть обо всем остальном. Идущая впереди Грета наклоняет голову, давая понять, что внимательно слушает его. Мы оказались помолвлены только потому, что тем летом присутствовали на девяти свадьбах. И крупно поссорились по дороге домой после последней из них. Потому что были вместе дольше, чем все эти пары. А я так и не сподобился сделать предложение. «Почему?» — спрашивает она, позволяя ему догнать ее. «Честно, это никогда не приходило мне в голову». Грета улыбается. «И сколько времени вам понадобилось на это?» «Я сделал это прямо тогда», — Смеется он. Мы напились и застряли в пробке, возвращаясь от Хэмптонсов. Она приткнулась к обочине и заставила меня хотя бы выйти из машины и опуститься на одно колено. И сказала «да», и сказала «да». Но, дети, это было для меня чем-то другим, более значительным, более пугающим. Мы даже не пытались добиться чего-то такого, и ее слова застали меня врасплох тот день, когда выяснилось, что она беременна, я составил список качеств, необходимых мне как отцу. Я должен был стать честным, участливым, добрым. А затем на свет появилась Эйвери. И это означало постоянный плач и испачканные пеленки, и кормление посреди ночи, и не было никакой возможности и времени думать о прилагательных, когда тебя всего обрыгали. Он смотрит на нее. «Дело в том, что быть отцом или матерью — это значит реагировать на происходящее. Иногда у тебя это получается, а иногда нет. Ты отдаёшь то, что можешь отдать. Но в конце концов от тебя требуется просто быть рядом». Гретта открывает рот, чтобы сказать, что думает по этому поводу, но Бен торопливо продолжает. «Послушайте, я понимаю, что мы только что познакомились, и я мало что знаю о вашем отце. Очень вероятно, что он самый большой козел в мире, Но он также вполне может быть парнем, который всю свою жизнь старался сделать как лучше, а у него далеко не всегда это получалось. Важно то, что, похоже, сейчас он хочет быть здесь. И определенно хочет, чтобы вы были с ним. Вот только это мой брат предложил мне поехать с ним. Бен улыбается как адвокат, не сомневающийся в своей правоте. «Но если ваш отец не захотел бы, чтобы вы оказались на этом теплоходе...» то я сомневаюсь, что вы отправились бы в это путешествие». Такая мысль никогда не приходила Гретте в голову. Когда она, наконец, позвонила Конраду с предложением присоединиться к нему, спустя несколько дней после того, как пообещала Эшеру сделать это, он быстро отмахнулся от ее слов. «Мне не нужна нянька». К большому ее облегчению, сказал он, и ее вялая настойчивость мало способствовала тому, чтобы он переменил свое мнение на этот счет. Но на следующий день она проснулась с чувством вины, потому что его голос, когда он разговаривал с ней по телефону, был не таким неприветливым, как обычно, а будто бы печальным. Она заглянула на сайт Круиза посмотреть, есть ли еще на теплоходе свободные каюты, и узнав, что есть, тяжело вздохнула. Когда ее отец ответил на ее звонок во второй раз, она ни о чем его не спросила. «Я заказала билет», — сказала она, и он, помолчав, произнес: «Окей». Они с Беном идут дальше, ни слова не говоря, и Гретта углубляется в свои мысли. Они взбираются по склону, ведущему обратно к туристическому центру. Скоро снова начинается дождь. На этот раз не моросящий, а довольно сильный, и Бен смотрит на нее виновато. «Нам следовало уйти оттуда раньше», — говорит он, косясь на небо. «Простите». Все окей», — отвечает она. «Я не против того, чтобы пройтись. И я. Я брожу по городу часами. Я тоже, особенно когда пишу. Это помогает думать». «Согласен. Где вы живете? «Вы из Он кивает, словно ожидал услышать именно такой ответ. «Могу поспорить, вы из тех людей, которые никогда не бывают севернее 14-й улицы. Зависит от того, что там находится. Говорит она, и он улыбается. Помните тот ужасный февральский ураган, когда закрыли метро? Я тогда проделала пешком весь путь до Центрального парка. Это заняло у меня целую вечность. К тому же времени, как я добралась туда, намело полтора фута снега, и мне пришлось взять такси, чтобы вернуться домой, потому что я не чувствовала пальцев ног. Но в тот день я написала песню от начала до конца. Бен смотрит на нее как-то странно. «Я тоже». Она хмурится. «Написали песню?» «Шёл по центральному парку во время урагана». «Правда?» Он кивает. «Люблю ходить пешком, когда идет снег». «Я тоже», — говорит она. «Улицы становятся такими тихими, и создается ощущение, что весь город твой». Она качает головой. «Не могу поверить, что вы тоже там были». Это было довольно сюрреалистичное зрелище. Взгляд у него становится отсутствующим, и она точно знает, что он имеет в виду. Вихревой снегопад, как только стемнело, начал стихать, и после нескольких часов, шумных и ветренных, во всем мире будто выключили звук. Фонарные столбы были белыми от снега, и их свет казался каким-то потусторонним. Немногие встречавшиеся ей прохожие медленно, словно во сне вышагивали по большим сугробам. Как странно, что одним из них мог быть Бен. «Представьте только, что мы могли наткнуться друг на друга», — говорит он, будто читает ее мысли. «Ну, не знаю, парк довольно большой». «Ага, но для Нью-Йорка характерно сводить людей в самые неожиданные моменты». «Это составная часть его волшебства. Однажды я встретил посреди большого газона моего лучшего во втором классе друга». Она улыбается. Я все время шла по южной части Центрального парка, а я по северной. Пожимает плечами он. Можно сказать, корабли в ночи. Корабли в ночи. Соглашается она.